Когда вы вспомните, когда вы вспомните, что радовало вас в детстве, все то, чего вы хотели от жизни, вы поймете, что крутитесь, как я это называю, в колесе заботы. И оно не дает вам джил, оно не дает вам возможности заглянуть в себя, выглянуть за его пределы. Вы на самом деле способны, я говорю это не для того, чтобы польстить вам, но вы на самом деле способны на совершенно экстраординарные вещи, если вы приложите усилия, если вы только дадите всем своим талантам немного вздохнуть. Ну что, я права? Скажите, если я не права. Да, вы киваете. Вы узнали себя? Джиллен, разумеется, кивала с того самого мига, как Эл впервые перевела дух — Опыт подсказывал Элисон, что не родилась еще женщина, которая, оставив позади первую молодость, не опознает сей портрет как истинное и непреложное описание своего характера и талантов. Нет, конечно, может и есть такая женщина где-нибудь в джунглях или в пустыне, но эти пагубные исключения вряд ли попадут на вечер мистических искусств Элисон. Теперь она утвердилась в роли чтеца мыслей, и если она сможет сказать Джиллиан что-то о ней самой, о ее семье, тем лучше. Но она и так сделала достаточно. Джиллиан чуть не лопалась от удовольствия, так что если никто из духов не прорвется, она просто спокойно продолжит с какой-нибудь следующей жертвой. Но уже довольно долго Эллисон ощущала некое фоновое бормотание, временами переходящий в рев. И источник Коева находился не в зале, но где-то в ее черепе, за ушами, резонируя прямо в кость. И этим вечером, как и любым другим, она подавляет страх, который ощутил бы кто угодно, попав в толпу мертвых незнакомцев, чьи намерение в отношении тебя — загадка. Она глотает воздух, она улыбается и включает свой особый слух. Это молчаливый подъем чувств. Это как слушать, стоя на стремянке, балансируя на самой верхней ступеньке. Она слушает самыми кончиками нервов, на пределе своих способностей. Когда выступаешь на сцене, мертвых редко приходится уговаривать. Искусство заключается в том, чтобы отделить голоса, выбрать один и позволить остальным утихнуть. Заставить их утихнуть силой, если необходимо. Ведь в загробном мире встречаются весьма раздутые самолюбие. Затем берешь тот голос, мертвый голос, который выбрала, и настраиваешь его на живого человека, на уши, готовые слушать. И так пора обработать зал. Колет напряглась, подалась вперед на цыпочках, готовая рвануть с микрофоном к цели. Это леди. Я чувствую некую связь с законом. Вам часто приходится общаться с адвокатами. Постоянно, ответила женщина, я замужем за одним из них. Взрыв смеха в зале. Эл присоединилась к нему. Колет ухмыльнулась. Теперь они в руках, Эл, подумала она. Конечно, она хотела, чтобы Эл преуспела. Конечно, я хочу, сказала она себе. В конце концов, у них совместная закладная, они связаны финансово. А если я уволюсь, — подумала она, — куда я потом смогу устроиться? Когда дело дойдет до ваше последнее место работы, что я напишу в своем резюме? — У кого в задних рядах не несварение? Лоб Эл покрылся испариной, загривок стал липким. Она любила одежду с карманами, в которых можно было носить сложную влажную салфетку, чтобы украдкой промокнуть лоб, Но в женских нарядах карманы обычно не предусмотрены, а брать на сыну сумочку как-то глупо. — Это леди, — произнесла она и показала пальцем. Везучие опалы мигнули. Таз, который, я говорю, у вас изжога, я чувствую это. У меня тут есть кое-кто, кто очень счастлив в мире духов. Марго, марш, знаете такую? Маленькая женщина в бирюзовой блузке. Она очень любила ее. Она говорит, вы вспомните. Я помню, да, — ответила женщина. Она осторожно приняла микрофон и держала его так, словно тот мог взорваться. Марш была моей тетей. Она обожала бирюзовый и еще сиреневый. — Да, — Элза заговорила еще мягче. — И она была для вас словно мать, правда? — Она и сейчас в мире духов присматривает за вами. — А теперь скажите, вы говорили со своим терапевтом об этом несварении? — Нет, — призналась женщина. — Ну, у них столько дел. — Им прекрасно платят за то, что они следят за вашим здоровьем, милая. — Вокруг все чихают и кашляют, — пожалуй, женщина. — Уходишь еще в худшем состоянии, чем пришла. К тому же врачи все время разные зрители заулыбались по рядам прокатилась волна сочувствия но сама женщина излучала нетерпение она хотела узнать что скажет марш а к несварению она давно привыкла не оправдывайтесь эл едва не топнул ногой марш спрашивает зачем вы откладываете позвоните врачу завтра же утром и запишитесь на прием бояться совершенно нечего так ли? Лицо женщины засветилось от облегчения или от некоего чувства, которое окажется облегчением при ближайшем рассмотрении. Несколько секунд она дрожала, прижимая руку к ребрам, сгибаясь пополам, словно чтобы защитить пространство, заполненное болью. Ей понадобится время, чтобы перестать думать, будто у нее рак. А теперь трюк с очками. Найдите женщину средних лет, которая не носит очков, и спросите, «Вы проверяли зрение в последнее время?» После чего в вашем распоряжении весь мир оптометрии. Если она проверяла зрение на прошлой неделе, то скажет, мол, «Да, действительно», и они зааплодируют. Если скажет, что «Нет», в последнее время «Нет», то подумает, «Но я знаю, что стоило бы». А если женщина ответит, что в жизни не носила очков, то следует парировать. «Ах, милочка, эти ваши мигрени! Почему бы вам как-нибудь не заскочить в оптику? Я вижу вас. Примерно через месяц в чудных очках, в прямоугольной оправе». Можно спросить их, не собираются ли они к зубному, поскольку все к нему ходят постоянно, но ты же не хочешь, чтобы они дергались? Нужно слегка подтолкнуть их, но не пришпоривать. Вся соль в том, чтобы впечатлить, но не напугать их, смягчить углы страха и недоверия. — Это леди. — Я вижу сломанное обручальное кольцо. — Вы потеряли мужа? — Он умер совсем недавно. — И буквально только что вы посадили розовый куст в его память. — Не совсем, — ответила женщина. — Я посадила несколько, ну... «На самом деле это были гвоздики. Несколько гвоздик в его память, — перебила Эл, потому что они были его любимыми цветами, правильно?» «О, ну, я не знаю...» Замяла женщина. Она была слишком взволнована, вертела головой и не попадала в микрофон. «Ох уж эти мужчины — странное создание!» — бросила Эл публике. «Они просто не любят говорить о подобных вещах. Боятся показаться слишком сентиментальными, как будто нам это не понравится». Но могу заверить вас, сейчас он мне говорит, что гвоздики были его любимыми цветами. Но где он? — спросила женщина снова мимо микрофона.